полная, застенчивая девочка с длинной черной косой. Она молча протянула головне радиотелефон, через минуту зазвонивший в его руках. Кристина выскользнула из комнаты, и капитан услышал в трубке хорошо знакомый голос. — Пойдешь к доктору. Напугаешь легонько, не сильно. Предложишь меня продать. Скажи, мол,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 Пока этого было вполне достаточно. — Позвольте войти? — спросил длинный, тощий человек, лет сорока, с короткими волосами и большими, на выкате зелеными глазами. — Простите, с кем имею честь? — вежливо улыбнулся доктор. Человек достал из кармана пиджака удостоверение капитана милиции. — Пожалуйста. Анатолий Леонидович пригласил его доктор, прочитав в зыбком свете фонаря имя на удостоверении. Они прошли в гостиную. Чай, кофе. От чаю не откажусь, — кивнул головня, усаживаясь в глубокое кожаное кресло. «Началось», — подумал доктор, ставя чайник на кухне. «А может, оно и к лучшему?» Вернувшись в гостиную, он уселся напротив гостя. — Вадим Николаевич, — начал капитан, — я пришел к вам не как представитель власти, а как частное лицо. Я хочу предупредить. Вам грозит опасность. Собственно, мой визит к вам — должностное преступление. Я не имею права предупреждать о таких вещах. В гостиной... Горел только торшер под большим зеленым абажуром. Лицо доктора оставалось в тени. — Продолжайте, Анатолий Леонидович. Я вас внимательно слушаю. Улыбнулся он как можно приветливее. — Вообще-то я хотел бы послушать вас, Вадим Николаевич. Вы ничего не желаете мне сообщить? — По какому вопросу? «У вас проблемы со здоровьем или у кого-то из ваших близких?» «Нет, я здоров». Головня немного растерялся и отвел взгляд. «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Ваши поездки в горы обратили на себя внимание. Сейчас в горах скрываются террористы из Чечни. Среди них есть раненые. Вы...» «Хирург. Это наводит на мысль... Простите, что наводит на мысль и кого? Я не совсем вас понимаю. Не перебивайте меня. За вами ведется серьезное наблюдение со стороны наших органов. Вас подозревают в пособничестве бандитам, государственным преступникам, находящимся в розыске. Я предлагаю вам сотрудничество. О каждом вновь поступившем раненым вы будете сообщать мне лично. Но сейчас меня интересует... Головня набрал полную грудь воздуха и выдохнул Аслан Ахмеджанов. Он скрывается в горах, и вы оперировали его месяц назад. Простите... Анатолий Леонидович, кажется, чайник закипел. Доктор встал и вышел на кухню. — Кстати, явился этот капитан, — думал Вадим Николаевич, разливая чай по двум чашкам. — Как-то слишком уж кстати. Я ломал голову, а тут, пожалуйста, прям на блюдечке мне подают капитана милиции. Местной милиции, местной а я ждал кого-нибудь из Москвы. Их здесь так много сейчас. И логично было бы, а, может, отдать ему кассету и дело с концом? Но что-то внутри сопротивлялось. Не нравился доктору этот болезненный капитан. Все в нем не нравилось. Паническое выражение выпуклых глаз» перстень с черным камнем, длинный острый ноготь на мизинце, галстук в цветочек. — Ерунда. Галстук здесь ни при чем, — сказал себе Вадим Николаевич. — Слишком уж вовремя явился этот головня. Вот в чем дело. И откуда у него ко мне личная симпатия? Чего ради он? Решился на должностное преступление и с первых же слов мне, подозреваемому, в этом признается. Доктор вернулся в гостиную, поставил на журнальный стол поднос с двумя чашками, сахарницей и вазочкой печенья, откинулся в кресле и молча уставился на собеседника. Тот отхлебнул чаю, И стало заметно, что у него мелко поддрагивает рука.